Глава пятидесятая Если бы можно было, вернула бы всё вспять. Не пожелала бы такого и под страхом самой лютой пытки. Пророчила бы своей ласточке не княжеский терем, а мужа простого, доброго. Золотника, книжника, да хоть палочника, лишь бы не допустить к этого зверя Чернского. А теперь уж не воротишь ничего. Нянька сжала в толстых пальцах голубку, примотала к лапке письмецо. «Пока доберется оно до того, кому послано, седмицы две, а то и три пройдет. Благо удалось успокоить Эльжбету, уговорить ее подождать. Шуточное ли дело они затевают? Если князь Влад хоть на мгновение засомневается в жене, хоть раз ей повнимательнее в мысли глянет, ни Эльке, ни ей няньке не жить». Болтаться ее голове на страстной стене за такое злодеяние, да что там за умысел один. Была бы под боком старая знакомица, поскорей бы дело сладилось, чтобы не ходить лишь льжбете под копьем без носой Просила нянька, молила ведунью поехать с ними, чтобы если примется опять болеть калечная нога, было где лекарство взять. Сама нянька к чужим силам к небовой лжбе прибегнуть боялась. Но уперлась старуха. И уперлась-то из-за чего не дала ей нянька подарочка от Чернского Влада. И ведь достала, выполнила наказ, вынесла ей нянька платок княжеский. Кто ж виноват, что старуху в толпе у дома княжеского затолкали? А потом выбросила нянька гадкую тряпку. Уж больно страшен был Владислав Радомирович. И сейчас боялась его нянька так, что дух перехватывала. Но за Эленьку, за ласточку готова была и на страстную стену. И понесла на лапки Голубка самые сладкие, самые щедрые посулы чёрной небовой ворожеи, лишь бы избавила та молодую княгиню от ее тяжкого бремени. Голубка нырнула в небо, и нянька поковыляла обратно к воротам. Только ветер метнулся ей навстречу, взмыл вслед за Голубкой, едва качнув невидимым крылом, и обернулся к своей цветноглазой хозяйке. Мол, хочешь, изломаю, брошу вниз негодную глупую птицу. Разобьются вместе с ней черные планы молодой княгини. Безносая качнула головой, отзывая верного слугу. Ветер покорился, ринулся с высоты, обвив ее плечи, и голубка полетела дальше, а цветноглазая, снова припала ладонями к земле, прислушалась к едва уловимой земной дрожжи. Не в силах она была унять лихорадку старшей сестры. Измучили, измотали дети свою великую мать, а значит, как не держи, не успокаивай, снова вырвется на свободу семицветное око топи. Что же ты медлишь, травница огнешка! ⁇ беззвучно спросила смерть, проникая длинными костлявыми пальцами глубже в траву, в почву, в дрожащее в агонии тело сестры.